Глава 5. Я вышел из леса, встретился с уола на выложенной камнем дорожке, и как раз колокола прозвонили 4 часа. Небо уже стало постепенно темнеть, и, похоже, ученики начали возвращаться в академию из города. При виде меня и фигуры в синебелой форме, они все начинали таращить глаза. Вполне естественная реакция. С того времени, как Уолл Левантейн стал элитным мечником, он практически никогда не выходил из общежития. Такой у него был характер. Он появлялся на людях настолько редко, что если не считать его слуги, другие видели его лишь на экзаменах, проводимых четыре раза в году». Даже я, слуга Арины Сэмпай, ходивший в общежития элитных учеников каждый день, лишь несколько раз мельком видел его в коридоре. Можно сказать, официально сейчас была наша первая встреча. И прямо за этим легендарным существом вышагивает младший ученик, да еще и простолюдин. И идут они на большую тренировочную арену. Ясно же, что намечается что-то интересное». Однако самым ужасным здесь было то, что обнаружившие это дело ученики тут же разнесли новость по всем общежитиям и вообще повсюду. Словом, совсем скоро вся академия знала, что «на большой арене сейчас что-то будет». Комендантский час в день отдыха начинался в 7 вечера, немного позже обычного, так что сейчас больше половины учеников должны быть еще за пределами академии, но все равно не слабая толка учеников гудя и шумя шла понаблюдать, да нет, по наслаждаться шоу. «Ну, если так, мне надо просто поспешить, закончить с этим делом и укрыться в комнате Ирины Сэмпай, пока суматоха не уляжется». «Нет, погодите, как я собираюсь заканчивать с этим делом?» «Как и говорил Ола, спарринг здесь, в Академии, по сути, поединок, представляющий собой нечто большее, чем простую тренировку». «Принцип таков, мы сражаемся, пока кто-то не окажется не способен защититься». Но если обе стороны согласны, возможно и правило первого удара, как в старом САО. Иными словами, поединок заканчивается, как только один из участников пропускает удар от другого. Проигравший в этом случае неизбежно получит какой-то урон. Это исключение из общего закона насчет умышленного причинения вреда жизни другого человека – который индекс запретов насаждал на каждом шагу. Дуэли до первого удара, запрещенные в «Страже Закарии», были разрешены в Академии, поскольку в медицинском отделе здесь имелись все самые дорогие лекарства, а учителя могли применять высокоуровневые священные искусства. В общем, даже если кто-то получит ранение во время поединка, ничего страшного, если это ранение можно вылечить. Впрочем, первый меч Ола сказал, что воспользуется настоящим мечом. Значит, мы будем драться по правилам до утраты способности защититься. Если я хочу победить, мне надо всего-навсего парировать или увернуться от его страшного удара сверху, а потом обязательно остановить свой меч до контакта». «Конечно, это будет невероятно трудно. Нет, погодите, а мне вообще нужно выигрывать?» «Ола» — главный противник Рина Сэмпай, победить которого она стремится изо всех сил. «Правильно ли будет, если я, слуга, которого она обучает, одолею этого противника? Будет ли Рина Сэмпай счастлива, если я выиграю?» Пока я, идя с опущенной головой, прокручивал эти мысли, сбоку вдруг раздались бегущие шаги двух человек. Резко вернувшись к реальности, я вскинул голову и глянул влево. Моим глазам открылась вот такая картина. Элитная мечница Салтерина Салерут неслась нам на перерез, так что её длинная юбка хлопала и развивалась, а сразу за ней мчался мой партнёр Юджо. Оба бежали не по тропинке, а прямо по заросшему травой холму. «Юджу, ладно, но вот чтобы Рина-сэмпай бежала, да еще тяжело дышала при этом, такого я прежде никогда не видел». Шагавший передо мной Уолла резко остановился и тоже повернулся влево. Всего через несколько секунд Рина-сэмпай добралась до дорожки, кинула на меня встревоженный взгляд и повернулась к Уолла. Безупречным движением разгладила свою фиолетовую с сероватым оттенком юбку, потом выпрямилась и спросила. «Лавентайн, дано, что все это значит?» Среди всех учеников Академии лишь Рина-сэмпай не обращалась к Уолло в вежливом тоне. Окружающая толпа сразу зашушукалась. Первый меч принял острый взгляд синих глаз, даже не поежившись. Стриженная белобрысая голова чуть качнулась, и Уолло спокойно ответил. «Как можешь видеть, солярут дано». «Твой слуга совершил нечто неподобающее. Я счел его проступок достаточным, чтобы наказать его в день отдыха. И выбрал наказание в форме поединка с ним». Толпа зевак зашумела громче. Рина Сэмпай лишь теперь заметила черное пятно на груди Оола. Сообразив, судя по всему, что произошло, она слегка закусила губу. «Пока двое сильнейших элитных учеников сверлили друг друга глазами, я отошел к своему напарнику». стоящему с растерянным видом возле людской стены. На его лице было отлично знакомое мне выражение. Некая смесь «Ну, что ты натворил на этот раз?» и «Только не говори мне, ты опять!» «Ты быстро сюда добрался», — прошептал я. Юджио несколько раз легонько кивнул. Я был в столовой общежития, и вдруг прибежал слуга Забуна Сэмпая и сказал, что первый меч собирается драться с тобой. Я, конечно, подумал сразу, что это невозможно, но побежал сюда, и Солерут Сэмпай тоже. Только оказалось, что это возможно. «А, ну, да, похоже, всё так и есть», — кивнул я. Юджио вдохнул, словно собираясь что-то сказать, но после двухсекундной паузы лишь звучно выдохнул. «Нет, знаешь, это просто чудо, что ты до сих пор ни в какие проблемы не вляпался, Кирита. Пожалуйста, выложи за сегодня все неприятности, что накопил за год». «Ты так долго был со мной вместе, партнер. Другого я от тебя и не ждал». У меня вырвался смешок. Юджио похлопал меня по спине, и я отвел взгляд». Рина Сэмпай по-прежнему пристально смотрела на оола но даже я, плохо разбирающийся в правилах, знал, что выйти из этого тупика невозможно. Оставив Юджо, я подошёл к моей любимой наставнице и легонько кивнул. «Прости, что заставил тебя волноваться, Сэмпай, но всё нормально. Точнее сказать, мне кажется, что мне повезло, что я смогу сразиться с первым мечом». Прошептав эти слова, я вгляделся в тёмно-синие глаза Сэмпая, пытаясь прочесть, какие в них эмоции. Я хотел понять, что она чувствует, зная, что её слуге предстоит противостоять её главному противнику. Однако, я тут же пожалел об этом. В глазах сэмпая я видел одну лишь тревогу. «Кирита, как ты собираешься победить?» Вопрос был слишком неожиданным, так что я поморгал, прежде чем ответить. «А мы будем с настоящими мечами, так что думаю, бой будет, пока кто-то не провалится в защите». «Ах, да». Я забыл объяснить. Перебил Ола и со своим спокойным выражением лица сказал. Я обычно не участвую в поединках до провалов в защите, поскольку это притупляет мои удары. Экзамены Академии, ну, тут я ничего поделать не могу. Но в остальных случаях я всегда сражаюсь до первого удара. А, э, то есть, э, в смысле... «Я смотрел на него в полном обалдении. Лицо первого меча несколько изменилось. Он словно скалил... Нет. Обнажал клыки, как какой-то хищный зверь. Впрочем, мы можем сражаться до первого удара лишь по согласию обеих сторон. Так гласит индекс запретов. А он превыше права наказания учеников. Так что я оставлю выбор тебе, ученик Кирита». Шумно переговаривающаяся толпа мгновенно утихла. «Конечно, надо драться до провала в защите. Я будто вживую услышал голос Юджо. И уж, конечно, мне не нужно было обращаться к Рине чтобы понять, насколько безрассудно вести поединок до первого удара настоящими, а не деревянными тренировочными, мечами против лучшего ученика Академии. Так я совершенно искренне думал. Но я оставляю право выбора вам, Левантейн Дано. Это ведь моё наказание». Такие слова вышли из моего рта по собственной воле. Сзади послышался обреченный вздох Юджио, Рина-сэмпай крепко сжала кулаки, с трудом удерживаясь от того, чтобы ахнуть. И еще такое ощущение, будто кто-то вздохнул прямо над моей головой, типа «ну и ну».